из-за исчезновения внешнего аспекта. И в отношениях между Гуру и учеником он может ослабнуть при физическом расставании? Может. Это одна из причин, почему так приятно находиться в присутствии Гуру. Однако резонанс, если он настоящий, ни с чем не спутаешь. Да, когда он случается, вы сразу его узнаете.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 Да, это единение. Это резонанс между двумя механизмами тела ума. Когда это происходит, никаких сомнений не остаётся. Со мной было так, что я пошёл к Ромешу и был сражён. Я был совершенно потрясён переживанием этого резонанса, который испытывал там. И на самом деле не имело значения, о чём он говорил. В смысле его учение затронуло меня,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 И всего золоты мира и всех слов недостаточно, чтобы выразить мою благодарность. Я должен довольствоваться знанием того, что ты тоже познал бхактический экстаз, будучи уничтоженным, поглощенным твоим гуру. Поэтому понимаешь, что эти слова, хотя и неизбежны, но тем не менее неадекватны и совершенно излишни. Гуру и ученик одно. Так было всегда».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 И есть глубокое приятие того, что есть. Здесь я покину вас с несколькими словами, написанными мной, когда я был с Рамешем в Германии на семинаре в 1999 году. Такое благословение познать эту любовь к куру и к куру. Если вам еще предстоит испить из этого глубочайшего из всех колодцев, я желаю вам этого сейчас. Так в чём тут дело? Сижу рядом с безовым стариком у огня. Дом затих перед дождём. Он сидит с закрытыми глазами, хрупкий, кожа да кости, заключённый в пижаму и свитер. Его почти нет. Почему на глаза наворачиваются слёзы? Почему сердце сжимается, грозя выскочить из груди?